Антонио? Антонио? Мария, подожди, я смотрю футбол. Вот об этом я и хотела с тобой поговорить. Ой, сейчас не стоит, Мария. Куда ж ты бьешь-то, господи? Прекрати немедленно, Антонио. Ты только и делаешь, что смотришь футбол и пьешь текилу. Да, Мария. Иди к воротам, иди к воротам, иди к воротам. Ах ты ж, козел, ты... Все, мне это надоело. Мария, немедленно отойди, ты перекрыла мне экран. Не отойду. Ясно, тогда быстро беги к аптечке. Что? Что такое? Неси бинт, зеленку и упаковку анальгина, только очень быстро. У тебя болит голова, Антонио. Я говорил, нельзя все время смотреть футбол, нельзя. Да-да-да, Мария, ты все время говорила, а надо было как раз молчать. Вот лекарство. Отлично. И дай мне вон ту сковородку. Она, а зачем тебе все это? Подожди, Мария, сейчас ты все поймешь. Антонио, как больно! И кровь течет. Что делать? Намажь зеленкой и перебинтуй. А ну да, правда. Спасибо тебе. Ой, как болит голова. Перед тобой, Нальгин. Действительно, Антонио, а откуда ты знал, что мне все это понадобится? Мария, попробуй сама догадаться. Может быть, это настрадал предсказамус? Что? Настрадал предсказамус. М да, Мария, похоже, я немножко переборщил со сковородкой. Ну, давай, давай, давай, бей, бей! Ах, ты ж, какие негодяи. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.